Под мухой. Часть вторая. Бар под мухой открыт. Внутри полно посетителей, люди, зашедшие пропустить рюмочку после работы, студенты старших курсов и влюблённая парочка, зелёные ракесу парни и покрытые татуировками руки у девушки, поглощённые лишь собой. За стойкой хозяйничает молодой сексуальный бармен в жилетке и при галстуке смешивает парочки два коктейля "Манхэттен". На него пристально смотрит женщина в брючном костюме, либо хочет повторить заказ, либо ей просто нравится на него смотреть. А ещё в зале сидит Чарли. Он расположился в уголке своего деда с бутылкой виски и задумчиво водит пальцем по бокалу. Наверное, размышляет о том, что случилось между нами ранее и как следовало поступить при встрече с той незнакомой женщиной, и дочерью сестры которое ему так хотелось бы узнать поближе. Я подхожу к столику. Сначала Чарли меня не замечает, затем поднимает взгляд. В его глазах вовсе не злость, скорее недоумение. Что вы здесь делаете? спрашивает он. Я должна с ним поговорить. С кем? Я молчу, потому что объяснения излишни. Он прекрасно знает, кого я имею в виду. Он знает, кто мне нужен. Идёмте со мной. Чарли встаёт и увлекает меня в тёмный коридор, ведёт мимо туалетов и электрощитка на кухню, захлопывая дверь. Знаете, сколько копов наведалось сюда сегодня? Вопросов они пока не задают, просто заходят и мозолят мне глаза. Вряд ли это копы, говорю я. Скорее федеральные маршалы. По-вашему, это смешно? восклицает Чарли. Ничуть, отвечаю я и смотрю ему в глаза. Вы наверняка рассказали Николсу, что мы к вам заходили. Ведь он ваш отец, а она племянница. Вы искали девочку с того самого дня, как Этан её увёз. Чарли вы не смогли бы промолчать, даже если бы захотели. Чарли распахивает дверь аварийного выхода, за которой виднеется задняя лестница и проулок. Уходите. Не могу. Почему? Я пожимаю плечами. Мне больше некуда идти. И это правда. Как бы мне ни было неловко признаваться в этом самой себе, не говоря уже о Чарльзе, он мой единственный шанс вернуть всё на круги своя. Наверное, он тоже это понимает и поэтому колеблется. Наконец отпускает дверь, и она захлопывается. Я должна поговорить с вашим отцом, повторяю я. И я прошу друга моего мужа помочь мне. Я ему не друг. Не верю. Я попросила свою подругу Джол поискать завещание Итана. Ей имею в виду его настоящее завещание, уточняю я. Так вот, вы назначены опекуном Бэйли вместе со мной. Он хотел, чтобы вы заботились о ней, если с ним что-то случится. Он хотел, чтобы у Бэйли была и я, и вы. Чарли Кивайт, глаза у него начинают блестеть, руки тянутся к лбу, пальцы пробегают по бровям, словно пытаясь остановить слёзы. Это слёзы облегчения от того, что у него появился шанс увидеть племянницу, и слёзы грусти от того, что он не видел её последние 10 лет. Как насчёт моего отца, спрашивает он. Вряд ли Эйтон хочет, чтобы его дочь общалась с Николсом, но поскольку Эйтон упомянул вас в завещании, я считаю, что мой муж вам доверял. Хотя вы испытываете к нему довольно противоречивые чувства. Чарли качает головой, не в силах поверить в реальность происходящего. И я его вполне понимаю. Между нами давняя вражда. Итан вовсе не невинная жертва. Вы просто не знаете всего. Не спорю. Неужели вы думаете, что поговорить с моим отцом и вам удастся заключить мир между ним и Итаном? Не выйдет. Итан предал моего отца, разрушил его жизнь и свёл в могилу мою мать. И не вам Мне ни мне ничего уже не исправить. Чарли сейчас в сложном положении. Он искренне размышляет над тем, что именно рассказать мне о своём отце и обо мне. Расскажет слишком мало, я не уйду. Слишком много тоже опасно. А он очень хочет, чтобы я ушла. Он считает, что так будет лучше для всех. Напрасно старается, ведь я пришла к нему с одной целью вернуть всё на круги своя. Сколько вы с ним женаты? спрашивает Чарль. Какая разница? Вы понятия не имеете, кто он на самом деле. Ну да, это я уже слышал. А что сказал вам сам Итон? Что он говорил про мою сестру? Он не сказал мне ни слова правды. У неё не было ни огненно-рыжих волос, ни любви к науке. Она не училась в колледже в Нью-Джерси и вряд ли умела плавать кролем. Я понимаю, зачем он Рассказывал нам с Бейли эти сказки. Он тщательно разработал легенду, которая надежно защитила бы Бейли в том случае, если бы к ней подошел не тот человек. Девочка смогла бы на голубом глазу все отрицать и заявить. «Моя мама была рожеволосой пловчихой. Моя мама не имеет ничего общего с той, о которой вы говорите». Я встречаюсь с Чарли взглядом и отвечаю честно. «Совсем немного». Однажды он сказал, что она бы мне очень понравилась. Он считал, что мы бы подружились. Чарли кивает и молчит. Я представляю, сколько вопросов ему хочется задать о моей жизни с Оуэном, о Бейли. Кем она стала теперь и что ей нравится, насколько похожа на его погибшую сестру, которую он так любил. Но Чарли не может решиться их задать, ведь тогда ему придется самому отвечать на мои вопросы. «Послушайте», — произносит он, — «если надеетесь, что ради Кристин мой отец готов забыть то, что произошло между ним и Итаном, и пойти на компромисс, то сильно ошибаетесь. Мой отец ничего не забыл». «Знаю», — говорю я, рассчитывая лишь на то, что Чарли хочет мне помочь. Иначе этот разговор вообще бы не состоялся. Иначе мы говорили бы о том, какой вред Оуэн нанес его семье и мне и это окончательно разбило бы мне сердце. Взгляд Чарли смягчается. Я вас не напугал днем? Мне следует задать вам тот же вопрос. Я вовсе не хотел на вас набрасываться. Просто вы меня чертовски удивили, признается Чарли. Вы даже не представляете, какие толпы проходимцев и охотников за сенсациями тут шляются. Насмотрятся репортажи по кабельному и мечтают взять у моего отца автограф. Столько лет прошло, а они всё не успокоятся. Я решил, что вы из них устроили себе экскурсию по криминальным достопримечательностям Уостина. Да. Ужасно, киваю я. Так и есть, вздыхает он. Ужасно. Чарли смотрит на меня оценивающе. Не думаю, что вы отдаёте себе отчёт в том, что затеваете. Вероятно, Вы всё ещё надеетесь на счастливый конец. Но эта история не может закончиться хорошо. Знаю. Я надеюсь на другое. И на что же? Я медлю. Надеюсь, это ещё не конец.